Глава 12, содержащая в себе то, что читатель может быть и ожидает найти в ней. Во всех сговорах, идет ли речь о женитьбе поединки или других подобных вещах, всегда требуется маленькая предварительная церемония для благополучного завершения дела, когда обе стороны питают действительно серьезные намерения. Не обошлось без нее и в настоящем случае – И меньше чем через месяц капитан и его возлюбленная стали мужем и женой. Самым щекотливым делом было теперь сообщить о случившемся мистеру Олверту. За это взялся доктор. Однажды, когда Олверт гулял в саду, доктор подошёл к нему и, придав своему лицу как можно более расстроенное выражение, сказал очень серьёзным тоном: Я пришёл известить вас, сэр, о деле чрезвычайной важности, но не знаю, как и начать. При одной мысли о нём голова идёт кругом. И он разразился жесточайшей бранью против мужчин и женщин, обвинив первых в том, что они заботятся только о своей выгоде, а вторых в такой приверженности к пороку, что их нельзя безопасно доверить ни одному мужчине. "Мог ли я предположить, сэр", говорил он, "что такая благоразумная Такая рассудительная, такая образованная женщина даст волю неразумной страсти. Мог ли я подумать, что мой брат, впрочем, зачем я его так называю, он больше не брат мне. Отчего же, сказал Голдерки, он всё-таки вам брат, так же как и мне. Боже мой, сэр, воскликнул доктор. Так вам уже известно это скандальное дело. Видите ли, мистер Блафил отвечал ему добрый Сквайр. Я всю жизнь держался правило мириться со всем, что случилось. Хотя сестра моя много моложе меня, однако она уже в таком возрасте, что сама отвечает за свои поступки. Если бы брат ваш соблазнил ребенка, я еще призадумался бы, прежде чем простить ему. Но женщина, которой за 30, должна знать, что составит ее счастье. Она вышла замуж за джентльмена, может быть, и не совсем равного ей по состоянию, Но если он обладает в ее глазах достоинствами, которые могут возместить этот недостаток, то мне непонятно, почему я должен противиться ее выбору. Подобно сестре, я не думаю, чтобы счастье заключалось только в несметном богатстве. Правда, я не раз заявлял, что дам свое согласие почти на всякое предложение, и мог бы поэтому ожидать, что в настоящем случае спросят моего совета. Но это вещи чрезвычайно деликатные, И, может быть, сестра не обратилась ко мне просто из стыдливости. А что касается вашего брата, то права я на него совсем не сержусь. Он ничем мне не обязан, и мне кажется, ему вовсе не надо было спрашивать моего согласия, раз сестра моя, как я уже сказал, суе и юрис, и в таком возрасте, что всецело и только перед самой собой отвечает за свои поступки. Полноправно латинской... Доктор упрекнул мистера Олверти в излишней снисходительности, повторил свои обвинения против брата и заявил, что с этой минуты не желает больше видеть его и признавать за родственника. Потом он пустился расточать по негерити доброте Олверти, петь похвалы его дружбе и в заключение сказал, что никогда не простит своему брату поступка, из-за которого он рисковал потерять эту дружбу. Олверти так отвечал ему: Если бы даже я питал какое-нибудь неудовольствие против вашего брата, никогда бы я не перенёс этого чувства на человека невинного. Но уверяю вас, что я нисколько на него не сердит. Брат ваш кажется мне человеком рассудительным и благородным. Я не осуждаю выбор моей сестры и не сомневаюсь, что она является предметом его искреннего увлечения. Я постоянно считал любовь единственной основой счастья в супружеской жизни. Так же, как она одна способна породить ту высокую и нежную дружбу, которая всегда должна быть вкрепой брачного союза. По моему мнению, все браки, заключаемые по другим соображениям, просто преступны. Они являются поруганием святого обряда и обыкновенно кончаются раздорами и бедствиями. Ведь обращает священнейший институт брака в средство удовлетворения сластолюбия и корыстолюбия. Поистине значит подвергать его поруганию, а можно ли определить иначе все эти союзы, заключаемые людьми, единственно ради красивой внешности или крупного состояния? Отрицать, что красота приятное зрелище для глаза и даже достойно некоторого восхищения, было бы несправедливо и глупо. Топитет прекрасный, часто употребляется в священном писании и всегда в возвышенном смысле. Мне самому выпало счастье жениться на женщине, которую сверх считал красивой, и должен признаться, я любил её за это ещё больше. Но делать красоту единственным побуждением к браку, прельщаться ею до такой степени, чтобы проглядеть из-за неё все недостатки и требовать её так безусловно, чтобы отвергать и презирать в человеке качества по природе своей гораздо более высокие, набожность, добродетель и ум, только потому, что он не обладает изяществом внешних форм, это, конечно, несообразно с достоинством мудрого человека и доброго христианина. Ибо его слишком большой снисходительностью предполагать, что такие люди, вступая в брак, заботятся о чем-нибудь ином, кроме угождения плотской похоти. А брак, как мы знаем, установлен не для этого. Перейдем теперь к богатству. Житейская мудрость требует, конечно, до некоторой степени принимать его в расчет, и я не стану всецело и безусловно это осуждать. Свет так устроен, что семейная жизнь и заботы о потомстве требуют некоторого внимания к тому, что мы называем достатком. Но требование это сильно преувеличивает по сравнению с действительной необходимостью. Безрассудство и тщеславие создают гораздо больше потребностей, чем природа. Наряды для жены и крупные средства для каждого из детей обыкновенно считаются чем-то совершенно необходимым, и ради приобретения этих благ люди пренебрегают у жертвуют благами действительно существенными и сладостными, добродетелью и религией. Тут бывает разная степень. Крайнюю из них можно едва отличить от ума помешательства. Я разумею те случаи, когда люди, владеющие несметными богатствами, Связывает себя брачными узами с людьми, которым питают и не могут не питать отвращения, с глупцами, негодяями, для того, чтобы увеличить состояние, и без того уже слишком крупное, для удовлетворения всех их прихотей. Конечно, такие люди, если они не хотят, чтобы их считали сумасшедшими, должны признать, что они либо не способны наслаждаться утехами нежной дружбы, либо приносят величайшее счастье такое только могли бы испытать в жертву суетным, переменчивым и бессмысленным законам света, которые обязаны своей властью и своим возникновением одной только глупостью. Такими словами заключил Олверки свою речь, которую Блэшильд выслушал с глубочайшим вниманием, хотя ему стоило немалых усилий парализовать некоторые сокращения лицевых мускулов. И он понялся расхваливать каждый период этой речи с жаром молодого священника, удостоенного чести, обедать с епископом в тот день, когда его преосвященство проповедовал с церковной кафедры.